Из интервью с Александром Абрамовым. Большинством их руководили ученики колмогорова, который лично наблюдал за составлением учебных планов. В августе Калмогоров организовал в подмосковном поселке Красновидово летнюю математическую школу. Смотрите, Абрамов А.М. О педагогическом наследии колмогорова Явление чрезвычайное. Книга о колмогорове Страница 105. Были отобраны 46 победителей и призеров Всероссийской математической олимпиады. колмогоров и его аспиранты вели занятия, читали лекции по математике и водили учеников в походы по окрестным лицам. Наконец, 19 юношей были отобраны для учебы в новой физико-математической школе-интернате при МГУ. Смотрите Абрамов о педагогическом наследии Калмогорова. Явление чрезвычайная книга о колмогорове страница 107-я. Они оказались в новом странном мире. колмогоров который 40 лет вынашивал проект «Новой школы», разработал не только методику индивидуального обучения, основанную на Дальтон-плане, но и полностью новую школьную программу. Лекции по математике, которые читал в том числе сам колмогоров имели целью ввести детей в мир большой науки, принимались в расчет способности учеников – Калмогоров охотнее выбирал детей, в которых обнаруживал присутствие божьей искры, чем тех, кто досконально знал школьный курс математики. Смотрите, там же страница 164. В Калмогоровской школе, возможно, единственной в СССР, преподавали вузовский курс истории древнего мира. Из интервью взятым автором у Александра Прохорова 8 декабря 2007 года в Москве. Учебная программа включала большее количество уроков физического воспитания, чем их было в обычных школах. Наконец, Калмогоров лично просвещал учащихся, рассказывая о музыке, изобразительном искусстве и древнерусской архитектуре и устраивал походы «Пешие, лыжи и лодочные». В интернате нас призывали интересоваться не только математикой и физикой, но и развиваться всесторонне. Походы и стихи нам нравились, вспоминает один из учеников Калмогорова. Музыку понимали немногие, она требует подготовки. Смотрите «Гнеденко. Учитель и друг». Калмогоров. Воспоминаниях учеников. Страница 149 но требования интереса к общественным наукам нас смешили и раздражали. Хорошо, что сам Андрей Николаевич по этому поводу отмалчивался. Таким образом, Калмогоров не только стремился передать ученикам гуманистические ценности, как он их понимал, но и оберегал детей от марксистской идеологии, под воздействием которой они находились в средней школе и которую им будут упорно навязывать» и которую им вновь придется терпеть в вузе. Калмогоров стремился не только создать обойму элитарных математических школ. Он хотел обучить настоящей математике всех детей, которые могут учиться. Он подготовил проект модернизации учебной программы с тем, чтобы школьники учились не сложению и вычитанию, а математическому мышлению. Смотрите, Монин А.С. «Дороги в Комаровку», страница 182-я. Он курировал реформу, которая ввела в учебные планы изучение простых алгебраических уравнений с переменными и использование в обучении компьютеров «Чем раньше, тем лучше». Кроме того, колмогоров стремился преобразовать школьный курс геометрии, чтобы открыть дорогу неэвклидовой геометрии. Абрамов А.М. «О положении с математическим образованием в средней школе. 1978-2003 годы». Москва. Фазис. 2003 год. Страница 13. В середине 1970-х я училась в экспериментальной школе не в специализированной физико-математической, а открытой для широкого круга детей, в которой испытывали новые учебники. В третьем, кажется, классе я поразила своего отца, специалиста по теории вычислительных систем, тем, что моментально усвоила понятие конгруентности. Мне оказалось совершенно естественным, например, что два треугольника являются конгруентными друг другу, если совпадают по всем параметрам. Термин «равные» использовавшийся в прежних учебниках казался мне куда менее точным. Удивительно, но введение термина «конгруентность» в школьные учебники впервые привело колмогорова к серьезной конфронтации с советской системой, чего он десятилетиями благодаря собственным стараниям и везению избегал. В декабре 1978 года 75-летнего Калмогорова подвергли жестокому разносу на общем собрании отделения математики Академии наук. Коллеги колмогорова раскритиковали его за использование в учебниках, подготовку которых он курировал понятие «конгруэнтность» за «новое», так сказать, неудобоваримое определение вектора, а также за построение школьного курса на основе понятий теории множеств. Но этого критиком показалось мало. Реформу и ее авторов обвинили в непатриотичности. «Это не вызывает ничего, кроме отвращения», – провозглашал один из ведущих советских математиков Лев Пантрягин. «Это разгром...» среднего математического образования. Это политическое явление. Газеты даже выдвинули обвинения в том, что математики, ответственные за реформу школьного образования, подпали под чуждое нашему обществу влияние буржуазной идеологии. В этом советская пресса оказалась права. Реформа образования, которая в то время шла в Соединенных Штатах, была аналогична устремлениям колмогорова Движение за новую математику вовлекло практикующих математиков в процесс школьного образования. Теорию множеств начали преподавать в первых классах школы, что помогало сформировать базис для глубокого изучения математики. Гарвардский психолог Джером Брюнер писал в то время, что Это дает учащимся существенно новые возможности познания. Математика уровня третьего класса оказалась, наконец, доступной пониманию советских газет. Пресса заклеймила Калмогорова как агента западного культурного влияния, которым он фактически и был. Постаревший Калмогоров не смог оправиться от удара. Его здоровье было подорвано. У него развелась болезнь Паркинсона. Калмогоров лишился зрения и речи. Некоторые из учеников предполагают, что болезнь была вызвана травлей, а также тяжелой травмой головы, которая вполне могла быть результатом покушения. Весной 1979 года входивший в свой подъезд Калмагоров получил удар сзади в голову, якобы бронзовой дверной ручкой, от чего даже ненадолго потерял сознание. Ему показалось, однако, что кто-то шел за ним следом. Настолько долго, насколько колмогоров мог, даже чуть дольше, он читал лекции в математической школе-интернате. Он умер в октябре 1987 года в возрасте 84 лет, ослепший, потерявший речь и обездвиженный но окруженный своими учениками которые в последние годы его жизни круглосуточно ухаживали за ним и его домом идеологический конфликт который сделал невозможными реформы колмогорова был очевиден план колмогорова предусматривал разделение старшеклассников на группы в зависимости от их интересов и способностей к математике. Это позволяло наиболее талантливым и целеустремленным ученикам беспрепятственно двигаться вперед. Советская средняя школа была построена на принципе «единообразие». Все ученики по одинаковым учебникам одновременно изучали одно и то же. Но стремление СССР Поддерживать свой престиж росло по мере того, как международное технологическое соревнование во второй половине XX века усиливалось. И так же, как мир так называемой большой математики культивировал некоторое число гениев для того, чтобы предъявлять их на международных конференциях, Талантливым детям было позволено осуществовать в своего рода теплице, где выращивали участников международных физико-математических олимпиад. И точно так же, как в мире взрослых математиков – В этом детском мире не хватало места для комфортного существования всех тех, кто получил туда пропуск, благодаря своим способностям. Поэтому ребенок из еврейской семьи должен был быть вдвое умнее и талантливее однокашников и, по крайней мере, вчетверо умнее и талантливее отпрысков советских аппаратчиков. Отчасти потому, что математических школ было так мало, они были очень похожи одна на другую все были выстроены по колмогоровской модели, не в последнюю очередь из-за прямого влияния его учеников, в которые соединились не только изучение физики и математики, но и музыка, поэзия и пешие прогулки. Давление на эти школы росло. колмогоровскую школу-интернат часто навещали с инспекцией идеологические работники – которые после провала его реформы математического образования стали особенно бдительными. В этой обстановке руководству школы часто приходилось искать у своих влиятельных сторонников защиты от властей, настаивавших на том, что элитарного образования в советском обществе быть не должно. Смотрите Егоров А.А. Андрей Николаевич Калмогоров и колмогоровский интернат. «Явление чрезвычайное. Книга о Калмогорове. Страница 166-я». Московская школа номер два стала мишенью множества доносов, сочиненных обеспокоенными родителями и разгневанными учителями советской закалки. Были уволены директоры и его заместители, после чего в знак протеста ушли несколько преподавателей. Смотрите «Ашкенази-Л. Школа как феномен культуры». «Химия и жизнь. Номер первый. За 1991 год. Страница 16-я». Ленинградская школа номер 239 лишилась некоторых своих популярных учителей из-за давления КГБ, а директору часто ставили на вид то, что он принимает слишком много детей из еврейских семей. Вообще же две из четырех ленинградских математических школ были закрыты в 1970-е за то, что в них училось слишком много евреев. Все математические школы отличала невероятная концентрация ученических ресурсов, учительского таланта и живой мысли. Этим школам, в которых ученики проводили всего два или три года, постоянно грозило закрытие. Интервью, взятое Катериной Беленкиной у Татьяны Хейн, выпускницы Ленинградской школы номер 239 – в Москве в апреле 2007 года. Преподавательский состав матшкол мог соперничать с лучшими вузами СССР. На самом деле, по большей части это были одни и те же люди. Ученики Калмогорова преподавали в его школе и, в свою очередь, рекрутировали собственных лучших учеников. Некоторые учителя приходили в школу потому, что у них там учились дети, другие по этой же причине были особенно требовательны. Выпускники московской школы номер два вспоминали, что представители московской интеллектуальной элиты наводняли школу. Для приема в школу детей, чьи родители преподавали в вузах, было установлено правило – Родители должны были предложить в школе какой-нибудь факультативный курс. Школьная доска объявлений пестрела объявлениями о факультативах. Их было более 30 под руководством лучших педагогов. Ашкенази – школа как феномен культуры. Если бы таких школ было больше, то концентрация выдающихся преподавателей не была бы настолько высокой. Ограничивая количество калмогоровских школ, власти сами создавали так называемые рассадники гнилой интеллигенции. Нашу школу отличало то, что учеников ценили за талант и интеллектуальные достижения. Вспоминает бостонский ученый-компьютерщик, окончивший математическую школу в Ленинграде в 1972 году. Интервью, взятое екатериной Беленкиной у Бориса Левита в апреле 2007 года. За стенами матшколы ценились спортивные достижения учеников, а «истеблишмент» поощрял их за пролетарское происхождение или комсомольский задор. В математических школах идеологическим воспитанием пренебрегали. В некоторых даже позволяли ученикам не носить школьную форму, но при этом пиджак, галстук и аккуратная прическа были обязательными. Некоторые учителя читали детям на уроках запрещенную литературу, не называя, правда, имена авторов этих книг. Из интервью с Ивановым. Особую атмосферу так называемой «тридцатки» составляло отсутствие жёсткого пресса идеологического давления. Нам почти никогда не надо было врать. А что может быть благотворнее в 16-17 лет, нежели отсутствие механизма лжи, вспоминает о своей учёбе в Ленинградской математической школе писатель Михаил Берг. Михаил Берг. 30 лет спустя. Электронный ресурс. Дата обращения 16.09.2008 года. Ты проходил собеседование, тебя принимали, и ты становился членом сообщества, в климате которого процент содержания советского был разительно ниже, чем за его пределами. За то, чтобы дышать этим микроклиматом, можно было платить таща на хребте ежедневные дары колтарю кумиров сестер математики и физики и матери их логики обилие математики и жестких логических схем просто не оставляли места для идеологии вместе с логикой она не соединялась как не соединялись вода и керосин Хотя матшколы оставались советскими учебными заведениями, сохранявшими все их атрибуты – комсомол, доносы, уроки начальной военной подготовки – в сравнении с жизнью страны пределы дозволенного были так расширены, что их, казалось, не существовало вовсе в школе удалось создать защитную оболочку, достаточно прочную, чтобы оградить от давления советского государства тех учеников, которые, как Берг, платили дань математике и получали взамен интеллектуальную свободу, и тех, кто, подобно Перельману, изучал гуманитарные дисциплины, историю древнего мира, например, чтобы иметь возможность свободно заниматься математикой. Школы не только учили детей думать. Они внушали, что умение думать вознаграждается по справедливости. Иными словами, они вскармливали людей, плохо приспособленных для жизни в СССР, и, может быть, вообще для жизни. Эти школы воспитывали свободомыслящих снобов. Один из воспитанников математической школы-интерната вспоминает пребывание там Юлия Кима, одного из самых известных в СССР бардов и диссидентов, который в 1963-1968 годах преподавал в школе Калмогорова историю, обществоведение и литературу, пока не был уволен по настоянию КГБ. Благодаря ему мы жили как боги, в свое удовольствие. У нас даже был собственный Орфей, который пел нам дифирамбы». Интервью, взятое Катериной Беленкиной у специалиста по теории вычислительных систем Виктора Леонидовича Кистлерова в апреле 2007 года в Москве. Советская система, чуткая ко всякому отклонению от нормы, отталкивала этих детей и чинила им всевозможные препятствия после окончания мат школы в тот год, когда я заканчивала такую школу в Москве и окончила бы, если бы моя семья не эмигрировала в США. Учителя предупредили, что ни одному из нас не удастся поступить на Мехмат МГУ. Ленинградская школа номер 239, большинство выпускников которой считали и не без оснований, что могли бы спокойно проспать весь первый курс, любого университета и, тем не менее, блестяще сдать экзамены, очень редко попадали в ЛГУ. Эта несправедливость укрепляла связи школы с вузами второго эшелона, которые принимали ее сверхобразованных, чересчур уверенных в себе воспитанников, такими, как есть. Эти дети могли считать себя богами. Но, покинув стены школы, Они оказывались за бортом хорошо организованного и защищенного от посторонних советского математического мейнстрима. Не все они, даже не большинство, стали математиками. Но те, кто все-таки ушел в математику, попали в странный мир альтернативной математической субкультуры. Сам Калмогоров принадлежал к советскому математическому истеблишменту. Его обитателям он казался эксцентриком, защищенным в основном своей всемирной славой, рано заработанной и без видимых усилий, поддерживаемой в течение десятилетий. И все же Калмогорову приходилось порой годами выторговывать учебные часы, прибавку к жалованию и квартиры для некоторых ученых. Калмогоров был чрезвычайно осторожен в делах и речах. Он не скрывал, что боится органов госбезопасности и намекал на сотрудничество с ними. Но в 1957 году был смещен с поста декана физико-математического факультета МГУ из-за диссидентских настроений своих студентов. Арнольд В.И. Об колмогорове Калмагоров. Воспоминаниях учеников. Страница 37. Интервью с Абрамовым. Другими словами, Калмагоров, признаваемый истеблишментом, как крупнейший математик своего времени, жил идеалами математической контркультуры. Многочисленные ученики Калмагорова были ее лидерами. Представления Калмогорова были непререкаемой истиной для его учеников, учеников его учеников и, в свою очередь, их собственных учеников. Колмогоров мечтал о мире без нечестности и подлости, без женщин и других недостойных отвлекающих факторов, о мире, где есть только математика, прекрасная музыка и справедливое воздаяние за труды. Несколько поколений юных российских математиков жили этой мечтой. Михаил Берг вспоминал, «Многие выпускники хотели бы унести школу с собой, как панцирь черепахи, потому что комфортно чувствовали себя только внутри ее точных и логически понятных законов». Эту модель существования, жизнь по точным и логически понятным законам, предлагал Перельману Сергей Рукшин в обмен на героически потраченное на изучение английского языка лето. В то время в голове Рукшина зрел план. Математические кружки для матшкол. Это приблизительно то же, что игра в самодеятельном оркестре по сравнению с музыкальной школой. Кружки существуют отдельно от обычной школьной жизни, хотя и могут вырастить блестящих профессионалов. В школе же имеет место полное погружение и появляется перспектива. Эти два мира связаны между собой, но по сути они совершенно разные. По замыслу Рукшина два мира должны были соединиться. Впервые в истории ленинградских математических кружков все члены кружка подходящего возраста могли собраться в одном классе. Обычно они подавали документы о переводе в одну из двух ленинградских физико-математических школ, чтобы проучиться 2-3 последних года школы. Там их распределяли по разным классам, чтобы не нарушать баланс. Кружковцев воспринимали как профессиональных спортсменов, которые в окружении талантливых любителей будут скучать, поджидая отставших однокашников. Рукшин думал совершенно иначе. Нужно составить класс по возможности из исключительно одаренных и устремленных детей, посещавших мат-кружки, прибавить к ним несколько детей из физического кружка — И не пускать больше никого, кто не был бы одержим математикой или какой-нибудь другой точной наукой, чтобы гниль не поползла, как объяснил мне четверть века спустя Рукшин. Когда Рукшин бывал более благодушно настроен, он говорил, что хотел окружить своих подопечных детьми со схожими интересами, поскольку ничего подобного Итанской школе в Союзе для них не было. Плюс организационные выгоды. Они могли приходить вместе из школы в кружок, чтобы не получалось так, что у одного уроки заканчивались в час, а у другого в четыре. Я обсудил с учителями, чему из физики и математики они будут учить их в школе, а что мы будем проходить в кружке. Если имеешь дело с одаренными детьми, всегда лучше предпринимать согласованные действия. Многие из этих ребят были белыми воронами, им нужен был учитель, который защищал бы их так, как это делал я. Иными словами, раз Рукшин и мат-кружок стали смыслом жизни этих детей, он не собирался это менять.